Двести десятая ночь. Когда же настала двести десятая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что царь Арманус сговорился так со своей дочерью и задумал такой план. И подошла ночь, и царица Будур перешла с престола царства во дворец и вошла в то помещение, которое было ей приготовлено. И увидала она, что свечи зажжены, и что госпожа хаятан сидит там». И ей вспомнился ее муж и то, что с ним произошло со времени их разлуки за этот небольшой срок. И она заплакала, испуская непрерывные вздохи, и произнесла такие стихи. «Я клянусь, что весть о беде моей наполняет мир, точно солнце луч восходящего ночью мрачную. Его знак вещает, но трудно нам понять его, потому тоска перестать не может, расти моя. Ненавижу я прелесть стойкости, полюбив его». Но видал ли ты среди любящих ненавистников? Взгляды томные поражают нас острием своим, а сильнее всех поражают нас взгляды томны. Взгляды томные поражают нас острием своим, а сильнее всех поражают нас взгляды томные. Распустил он кудри и снял покров, и увидел я красоту его, и черную, и белую. И болезнь моя, и лечение все в руке его». Ведь не дуг любви только тот излечит, кто хворь нагнал. Поясок его полюбил за нежность бока его, и из зависти бедра грузные отказались встать. Его локоны на блестящем лбу уподобим мы ночи сумрачной, что задержана засиявшим днем. А окончив говорить, она хотела встать на молитву, но вдруг Хаят Аннуфус схватил ее за подол и, уцепившись за нее, воскликнула. «О, господин, не стыдно ли тебе перед моим отцом?» Он сделал тебе столько добра, а ты пренебрегаешь мною до этого времени. И, услышав это, сит Будур села на своем месте прямо и сказала, «О, моя любимая, что это ты говоришь?» И Хаят Аннуфус ответила, «Я говорю, что никогда не видела такого чванного, как ты. Разве все, кто красивы так чванятся? Но я сказала это не для того, чтобы ты пожелал меня, а потому что, боюсь, для тебя зла от царя Армануса». Он задумал, если ты не познаешь меня сегодня ночью и не уничтожишь мою девственность, отнять у тебя утром власть и прогнать тебя из нашей страны. А может быть, его гнев увеличится, и он убьет тебя. И я, о господин мой, пожалела тебя и предупредила, а решение принадлежит тебе». И, услышав от нее эти речи, царицу Будур склонила голову к земле и не знала, что делать. А потом она подумала, «Если я не послушаюсь царя, то погибну». А если послушаюсь, опозорюсь. Но я сейчас царица всех Абеновых островов, и они под моей властью, и мне не встретиться с Камара с Заманом ни в каком другом месте, так как ему нет дороги в его страну, иначе как через Абеновые острова. Я не знаю, что делать, и вручаю свою судьбу Аллаху. Прекрасный он промыслитель. Я же не мужчина, чтобы подняться и открыть ему невинную девушку». А затем царицу Будур сказала Хаят Аннуфус, «О, любимая!» все мое пренебрежение тобою и воздержание от тебя против моей воли». И она рассказала ей обо всем, что с нею случилось, от начала до конца. И показалась ей, и молвила, «Ради Аллаха прошу тебя, защити ты меня и скрой мою тайну, пока Аллах не сведет меня с моим возлюбленным Камар-аз-Заманом, а после этого будет, что будет». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.